Глава тридцать пятая был мертв. Вискара не умер, хотя когда его подобрали, могло показаться, будто ему недолго осталось жить, и по всему было видно, что он безмерно боится умереть. Лицо его было залито кровью, и на щеке остался кровавый след пули. Но он был жив и все время стонал, и промотал что-то. Внятно говорить он не мог. Пуля, пронзившая щеку, выбила у него несколько супов. Он был ранен в лицо и только. Ни малейшая опасность не грозила ему. Однако городской врач, молодой и не слишком опытный, не сразу мог успокоить своего пациента. И несколько часов к ряду Вискарра оставался отнюдь не в блаженном неведении насчет своей судьбы. Военный доктор умер незадолго перед тем, и на смену ему в гарнизон еще не прислали другого. Величайшее волнение царило весь этот день в крепости, да и в городе, конечно, тоже. Весь сан Ильдефонса всколыхнули поразительные вести. Точно степной пожар пронеслись они по всей долине. Рассказывали о случившемся по-разному. Одни говорили, что все поселение окружили дикари, которых ведет Карлос, охотник на бизонов, что дикарей должно быть, видимо-невидимо, ведь они открыто напали на крепость. Но все же, после ожесточенной схватки, в которой было немало убитых с обеих сторон, храбрые солдаты отразили нападение. Офицеры все перебиты, в том числе и комендант. И в эту ночь надо ждать нового нападения. Скорее всего, на город. Так говорили одни. Но распространился и другой слух. Будто восстали мирные индейцы. И это их, а не диких воинов, ведет Карлос, охотник на бизонов. Это они безуспешно пытались напасть на крепость. Но опять-таки храбрые солдаты отогнали их, причем обе стороны понесли большой урон, и в том числе погибли комендант и его офицеры. И все это лишь первая вспышка грандиозного заговора, в котором принимают участие все тагносы сам ильдефонсо и, вне всякого сомнения, сегодня ночью они снова нападут. Тем, кто задумывался над этими слухами, они казались непонятными. Чего ради воинственные индейцы атаковали крепость, вместо того, чтобы двинуться на почти беззащитный город или на богатые осиенды? И почему вдруг их предводителем оказался охотник Карлос? Почему именно он? Он, которому дикари принесли столько несчастий? Кто же в Сан-Ильдефонсе не знал, что они похитили сестру Карлоса? Чтобы он возглавил нашествие индейцев? Нет, это казалось слишком невероятным. Ну, а заговор? Восстание? Но ведь мирные индейцы повсюду спокойно работают на полях, и те, что служат в миссии, тоже заняты своими обычными делами. И если судить по вестям из рудников, то там... тоже незаметно никаких признаков заговора. Из двух распространившихся в долине слухов слух о восстании тагносов с охотником во главе казался наиболее правдоподобным. Все знали, что тагносы отнюдь не были довольны своей судьбой. Но сейчас ничто не указывало на такое восстание. Все тагносы заняты были своей повседневной работой. Кто же тогда мятежники? Итак, слухи казались совершенно невероятными. Вскоре добрая половина горожан собралась перед крепостью. И после того, как из уст в уста были переданы самые разнородные версии, стало наконец известно, что же произошло на самом деле. Но и подлинные события были не менее загадочны и непонятны, чем слухи. Какая у охотника могла быть причина напасть на офицеров гарнизона? Кто были индейцы его спутники? Воинственные или мирные? Дикари или повстанцы? Всего любопытнее, что и сами солдаты, принимавшие участие в воображаемой битве, не могли ответить на эти вопросы. Одни говорили одно, другие другое. Многие слышали разговор Карлоса с офицерами, но сам по себе вполне естественный, в сочетании со всеми последующими событиями, этот разговор лишь окончательно запутывал и без того загадочное дело. Солдаты ничего не могли объяснить, и горожане, отправившись по домам, продолжали спорить и обсуждать эту таинственную историю. Высказывались самые разнообразные догадки. Некоторые думали, что охотник здесь только за тем, чтобы от чистого сердца просить о помощи против индейцев. А с ними были просто несколько догносов, которых он тоже звал в погоню. Комендант же сперва пообещал помочь ему, а потом отказался от своих слов. И этим вызвано было странное поведение охотника. Было и другое предположение, собравшее больше сторонников, что охотник наметил своей жертвой капитана Рабладу. Всему причины ревности, ведь все знали, как под конец повел себя Карлос в день праздника, и немало смеялись над ним. Ну а когда ему не удалось напасть на Рабладу, он поспорил с комендантом и так далее. Эта догадка – хоть не слишком похожая на правду, была подхвачена многими, так как неизвестно было, чем же на самом деле объяснялось поведение охотника. Только четыре человека в стенах крепости, да трое вне ее, знали настоящую причину. Все остальные о ней и не подозревали. И все сходились в одном, единодушно осуждали Карлоса. Петля еще слишком хороша для него, и уж когда его схватят, он получит по заслугам. Всех возмущала его безграничная неблагодарность, ведь только днем раньше эти самые офицеры со своими храбрыми солдатами оказали ему такую услугу, погнавшись за индейцами. Должно быть, он просто сошел с ума. Наверное, старуха-мать околдовала его. убить лейтенанта Гарсию, всеобщего любимца. Проклятие! Это была правда. Лейтенанта любили все жители долины. Быть может, не за какие-то добродетели, а просто за то, что он совсем не походил на других офицеров. Он был приветлив, никому не приносил вреда, и все уважали его. В этот вечер во всем сан иль -де -Фонсо У охотника не было ни единого друга. Впрочем, нет. Один друг у него был. Одно сердце было полно такой же любви к нему, как и прежде. Сердце Каталины. Но и она не понимала, почему он вел себя так странно. Но, каковы бы ни были причины, она знала. Карлос не может быть не прав. Что ей вся клевета все насмешки, которыми его осыпают. Что ей за дело, если он и убил человека? Он не сделал бы этого без серьезных оснований. Должно быть, ему нанесли какое-нибудь ужасное оскорбление. Каталина глубоко верила в это. Зная благородную душу Карлоса, она не могла думать иначе. Он, господин и повелитель ее сердца, не мог совершить ничего дурного. Весть о случившемся едва не разбила сердце Каталины. Она означала разлуку. Надолго, может быть, навсегда. Теперь Карлус не осмелится больше показаться в городе и вообще в сан Эльдефонсо. Его изгонят в прерии, будут преследовать точно волка или свирепого бизона. Быть может, схватят и убьют. Горьки были ее мысли. Когда теперь она увидит его? Быть может, никогда».